Глава седьмая. Обремененные разными заботами, я до сих пор не обмолвился об одном таинственном обстоятельстве, которое во время обеда сильно меня занимало, а именно, что случилось с Эмеролд Стокер. Она ведь мне совершенно определенно сказала, что сегодня едет в Тотли четырехчасовым поездом, и как бы этот поезд ни тащился, он уже должен быть здесь. Ведь Гасси, который тоже им ехал, преспокойно сидит среди нас. А о ней ни слуху, ни духу. Взвесив все имеющиеся факты, я смог вывести одно единственное заключение. Девчонка меня разыграла. Но зачем? С какой целью? Этим вопросом я задавался, поднимаясь к себе в комнату, где меня ждал Эрл Стэнли Гарднер. Если вы сочтете, что я был удивлен и озадачен, то не ошибетесь. В комнате я застал Дживса, который справлял свои коммердинерские обязанности и сходу ему изложил, что меня тревожит. «Дживс, вы видели фильм под названием «Пропавшая дама»?» «Нет, сэр. Я редко посещаю кинематограф». «Ну, там фигурирует дама, которая затем исчезает. Следите, пожалуйста, за ходом моих мыслей». «Зачем, вы спросите, я об этом говорю, а затем, что моя юная приятельница исчезла средь бела дня, исчезла, не оставив и следа, как вы однажды выразились?» «Весьма таинственная история, сэр». «Вот именно. Я теряюсь в догадках. Когда мы с ней обедали вчера, она сказала, что едет в Тотли ли четырехчасовым поездом, но фокус в том, что ее здесь нет». «Вы помните тот день, когда я обедал в Ритце?» «Да, сэр. На вас была тирольская шляпа». «Дживс, давайте не будем развивать шляпную тему». «Слушаю, сэр. Если хотите знать, несколько членов клуба интересовались, где я достал эту шляпу». «Видимо, для того, чтобы стороной обходить вашего шляпника, сэр». Я понял, что его не убедишь, и перевел разговор на более приятный и менее располагающий к полемике предмет. Ну, Дживс, надеюсь, вы порадуетесь, когда узнаете, что все в порядке. Сэр, в смысле лютни, о которой мы говорили, никакой трещины, совсем как новая. Мисс Бассет и Гасси по-прежнему влюблены друг в друга, знаю из первых рук. Уф, прямо гора с плеч. Я не надеялся, что он захлопает в ладоши и начнет скакать от радости, этого от него не дождешься, но, тем не менее, я оказался не готов к тому, как он принял эту горячую новость. Он вовсе не собирался разделять мой восторг. Боюсь, сэр, что оптимизм по поводу данного обстоятельства несколько преждевременен. Возможно, позиция мисс Бассетт именно такова, как вы предполагаете, однако, что касается мистера Финкнотла, то, кажется, с его стороны мы наблюдаем некоторое недовольство, грозящее перерасти в возмущение. Улыбка, от уха до уха, игравшая у меня на лице, вмиг угасла. Как правило, высказывание Дживса с трудом переводится на общий потребительный английский язык. Но тут я сразу врубился в суть, и, как говорят французы, если не ошибаюсь, фрисон пошел у меня по телу. Сноска. Фрисон. Озноб. Французский. Вы хотите сказать, что она влюблена, а он уже нет? Совершенно верно, сэр. Когда я отгонял автомобиль в гараж, то встретил мистера Финкнотла — И он конфиденциально осведомил меня о своих неприятностях. Его сообщение дает повод для серьезной озабоченности. Еще один приступ Фриссона сотряс мой организм. Знаете, бывает иногда такое ужасно неприятное чувство, будто по позвоночнику туда-сюда снует целое стадо сороконожек. Я боялся, что случилось самое худшее. «Что там еще стряслось?» «Заплетающимся голосом, кажется, так можно сказать, спросил я. С сожалению, должен вас информировать, сэр, что мисс Бассет настаивает на том, чтобы мистер Финкнотл придерживался вегетарианской диеты. Совершенно понятно, что мистеру Финкнотл пребывает в дурном расположении духа, и не исключено, что он взбунтуется. И я чуть не рухнул». Чего-чего, но такого и в дурном сне не увидишь. Даром, что Гасси — тщедушный недомерок, но поесть он не дурак. Вы посмотрите на него в ресторане Трутней, самый прожорливый из ленточных червей, перед ним почтительно шляпу снимет, понимая, что зрит великого маэстро. Лиши Гасси Бифштекс, Жаркова и в особенности обожаемого им холодного пирога с телятиной и почками — И он обратится в чудовище, способное на подлость, мародерство и даже особо тяжкие преступления, а уж расторгнуть помолвку для подобного типа, расплюнуть. Входя к себе в комнату, я собирался закурить, но теперь зажигалка выскользнула из моих трясущихся пальцев. Она хочет сделать из него вегетарианца. Именно об этом информировал меня мистер Финкноту, сэр. Не тебе котлет? Да, сэр. Не бифштекса? Да, сэр. Один шпинат и тому подобные отбросы. Полагаю, что именно так, сэр. Но зачем? Насколько я понял, мисс Бассет недавно прочла жизнеописание поэта Шелли, сэр и теперь разделяет его убеждения, состоящие в том, что духовный человек обязан отказаться от мясной пищи. Поэт Шелли придерживался весьма строгих взглядов на этот предмет. «Я поднял с пола зажигалку, все еще не выходя из состояния транса. Всем известно, что Мадлен Б. девица с приветом. Послушайте только, что она несет о звездах, кроликах и насморочных феях». Однако мне и не снилось, что ее дурь простирается так далеко. Но когда я вспомнил, как за обедом Гасси на ковыряет вилкой, значит, сильно смахивающая на шпинат, то мне стало ясно, что жив справ. Теперь я понимаю, почему дошедший до ручки Гасси сказал, что от Мадлен его тошнит». Думаю, питон в зоопарке столь же выразительно отозвался бы о служителе, если бы тот вместо кролика принес ему на обед тертый сыр. Дживс! Какой ужас! Безусловно, положение весьма тревожное, сэр. Если гости взбунтуются, может случиться все, что угодно. Да, сэр. Неужели ничего нельзя поделать? Возможно, вам стоит попробовать урезонить мисбассы, цер. Можно было бы привести убедительные доводы. В результате новейших медицинских исследований установлено, что оптимальной является диета, где количество животной и растительной пищи сбалансировано. Подавляющее большинство докторов не рекомендуют придерживаться строгой вегетарианской диеты, ибо она не обеспечивает необходимого количества протеинов, в особенности тех, которые содержат аминокислоты, необходимые человеческому организму. По наблюдениям авторитетных ученых дефицит указанных аминокислот приводит к нарушению умственной деятельности. Полагайте, стоит ей все это изложить? Как мне кажется, это было бы полезно, сэр. «Сомневаюсь», — сказал я, уныло выпуская колечко дыма. «Не думаю, что это на нее подействует». «Признаться, я с вами согласен, сэр. Поэт Шелли руководствовался скорее гуманными соображениями, нежели заботой о физическом здоровье. Очевидно, он полагал, что человек должен испытывать благоговение перед иными формами жизни». Вероятно, мисс Бассетт разделяет эту точку зрения. У меня вырвался глухой стон. Будь он проклят, этот Шелли, чтобы ему наступить на развязавшийся шнурок и сломать себе шею. Слишком поздно, сэр. Он давно покинул этот мир. Черт бы побрал все эти овощи. Да, сэр, ваша озабоченность совершенно понятна. Я мог бы добавить, что повариха выразилась в том же духе, когда я ее информировал о затруднениях, постигших мистера Финкнотла. нотла Ее сердце исполнилось сочувствием к его страданиям. Я не желал ничего слушать о поварихах с чувствительным сердцем и собирался сообщить об этом Дживсу, но тут он вновь заговорил. Она поручила мне известить мистера Финкнотла, что если он соблаговолит посетить кухню вечером, когда все улягутся спать, она будет рада снабдить его холодным пирогом с телятиной и почками. У меня возникло такое чувство... Будто сквозь тучи вдруг засияло яркое солнце, или будто я неожиданно выиграл пари, или темная лошадка, на которую я поставил, на последних десяти ярдах обошла соперника и неожиданно выиграла забег. Ибо опасность, которая угрожала сломать ось Бассет-Финкноту, предотвращена». «Я знаю Гаси, как облупленного. Лишите его протеинов и аминокислот, и он утратит свое обычное дружелюбие и превратится в угрюмого человека-ненавистника, который как собака набрасывается на своих ближайших и дрожайших и весьма ощутимо их кусает». Но дайте ему отвести душу холодным пирогом, с телятиной и почками, позвольте ему удовлетворить его, что называется, законные притязания, как его злость мигом испарится, и он снова обретет свою прежнюю привлекательность. Мрачные мины, как не бывало, на губах играет добродушная улыбка, вместо едкого сарказма медовый бальзам и на любовном фронте полный ажур. Сердце мое наполнилось благодарностью к поварихе, чья находчивость решила дело. Дживс, кто она? Сэр. Это спасительная повариха. Хочу особо ее помянуть в моих вечерних молитвах. Ее фамилия Стокер, сэр. Стокер. Вы сказали «Стокер». Да, сэр. Странно. Сэр. «Впрочем, неважно. Просто довольно странное совпадение. Вы уже поговорили с Гасси?» «Да, сэр. Он проявил полную готовность к взаимодействию. Планирует посетить кухню сразу после полуночи. Холодный пирог с телятиной и почками, конечно, не более чем палеотив». Напротив, это любимое блюдо Гасси. Сам слышал, как в трутнях даже в те дни, когда там подают карри, Гасси заказывает пирог. Он его обожает. Вот как, сэр, это радует. Вот именно, этот урок учит нас Дживс никогда не отчаиваться и не поворачиваться лицом к стене, ибо надежда остается всегда. Да, сэр, не желаете ли чего-нибудь еще? «Спасибо. Мне больше нечего желать. В таком случае позвольте пожелать вам покойной ночи, сэр. Покойной ночи, Дживс». Он ушел, а я с полчаса провел в обществе Эрла Стэнли Гарднера, но потом обнаружил, что внимание у меня рассеивается, и я с трудом слежу за нитью повествования. Мысли мои все время возвращались к этой судьбоносной поварихе — Удивительно, что фамилия у нее оказалась Стокер. Может, родственница? Я ясно представлял себе эту спасительную стрепуху. Полненькая краснолицая, в очках, наверное, способная иногда поворчать, если ей попадешься под руку, когда она печет торт или колдует над соусом, но сердце у нее золотое. Несомненно, изможденный вид Гаси тронул ее нежную душу. Бедный парень, надо его подкормить. А может, она любит золотых рыбок и прониклась нежностью к Гасси, потому что он напоминает ей о них. А может, она в детстве состояла в скаутах. Во всяком случае, во имя чего бы она ни творила добрые дела, она заслуживает награды от Бертрама, и я поклялся, уезжая, отвалить ей полновесные чаевые. Буду щедрой рукой метать кошельки с золотом. Вот таким размышлением я предавался, чувствуя, что с каждой минутой становлюсь все более великодушным, когда ко мне ввалился никто иной, как Гасси с собственной персоной, и я понял, что был совершенно прав, сказав, что он осунулся. На нем лежала отчетливая печать голодной шпинатной диеты. Я понял, зачем он пришел. «Наверное, хотел спросить, что я делаю в тот ли Таурсе, ибо, естественно, это ведь не могло его не занимать». Однако, как оказалось, Гасси волнует совсем другой предмет. Он сходу пустился яростно поносить растительный мир, в особенности же досталось брюссельской капусте и брокколи, а не шпинату, как можно было бы ожидать. Время шло. Но мне не удавалось вставить ни слова, и когда я, наконец, получил возможность заговорить, голос у меня дрожал от сочувствия. «Да, Дживс мне все рассказал», — проговорил я, — «и сердце у меня обливается кровью». «Еще бы! Оно у тебя должно так обливаться, чтобы ведра подставлять, если только в тебе есть хоть капля гуманности». Пылко отозвался он, слова бессильны передать, как я настрадался, особенно когда гостил в Бринкли-корте. Я кивнул. Мне-то отлично известно, какая это пытка. Уж где-где сидеть на вегетарианской диете, только не в Бринкли, когда на кухне орудует несравненный повар тетушки Дали. Сколько раз, пользуясь ее родственным гостеприимством, я сожалел перед обедом, что у меня всего один желудок. Из вечера в вечеру мне приходилось отказываться от шедевров Анатоля, а если я тебе скажу, что два дня подряд подавали Миньонет де Поле Петиду, а на третий Тамбале де гиз де Вью Тулузьен, ты поймешь, сколько я выстрадал. Сноска. Куриные Миньонеты, маленький герцог, телятина потылузки в рисовых конвертах. Французский. Руководствуясь своей всегдашней политикой, находить по мере сил и дарить везде, где можно, мелкие радости, я поспешил указать Гасси на серебристую подкладку грозовой тучи. «Твои муки чудовищные», — сказал я, — «но мужайся Гасси. Помни о холодном пироге с телятиной и почками». Я попал в самую точку. Страдальческое лицо Гасси немного оживилось. «Дживс тебе все рассказал, да?» Да. Он говорит, повариха приготовит для тебя пирог, и я сразу понял, что она жемчужина среди женщин. Слабо сказано, она ангел воплоти. Я, как только ее увидел, сразу оценил ее по достоинству. Разве ты ее раньше видел? Ну, конечно, видел. Ты что, забыл, о чем мы говорили, когда я сидел в автомобиле, собираясь ехать на Паддингтонский вокзал? Все-таки почему ты решила, что она похожа на китайского мопса, в толк не возьму? То Эмералд Стокер. По-моему, ни капельки не похоже. Причем тут Эмералд Стокер? — он удивился. — Разве она тебе не сказала? — Что? Что едет в тот Ли Тауэр с поварихой? Я выпучил глаза. На миг мне показалось, что лишения, которые перенес Гасси, пагубно отразились на его подорванном тритономании и рассудке. — Ты говоришь, поварихой? «Странно, что она тебе ничего не сказала, и, видимо, почувствовала, что тебе нельзя доверить секрет. Сразу тебя раскусила, поняла, что ты болтун. Да, она здесь служит. Но зачем ей это?» — спросил я, по своему обыкновению беря быка за рога. Она мне все объяснила, когда мы с ней ехали в поезде. Оказывается, она живет на пособие, которое ежемесячно получает от отца из Нью-Йорка, и обычно этих денег ей вполне хватает. Но в этом месяце ей ужасно не повезло. Поставила на солнечного Джима в трехчасовом заезде в Кэмптон-парке. Я помнил эту лошадь, о которой он говорил. Сам чуть было сгоряча на нее не поставил, но, слава богу, вовремя одумался. Она пришла шестой из семи, и Эмералд лишилась всех своих денег. Что ей оставалось? Обратиться за помощью к отцу? Но тогда ей пришлось бы признаться в своем легкомысленном поступке или найти оплачиваемую работу, чтобы продержаться, пока не придут на помощь, как она говорит, американские морские пехотинцы. Могла бы занять деньги у меня или у своей сестры Полин? Осел ты, Берти. Такие девушки, как она, денег в долг не берут. Слишком гордые. Вот она и задумала стать поварихой. Говорит, колебалась всего секунд тридцать, а потом решилась. Откровенно говоря, я не слишком удивился». «Признайся, Эмералд Стокер во всем своему предку, — подумал я, — ей бы небо совчинку показалось. Папашка Стокер не из тех, кто снисходительно посмеется, узнав, что дочь просадила на скачках все до нижней юбки и корсета. Сомневаюсь, что он хоть раз в жизни снисходительно посмеивался. Лично я даже улыбки у него на лице никогда не видел». Услышав о дочкиных проделках, он бы вышел из себя и не низвел бы ее в положение третьи разрядной державы. Мне случалось видеть этого старого сквалыгу во всей красе, и могу засвидетельствовать, что он заводится с полоборота. Словом, девица поступила совершенно правильно, сочтя за лучшее промолчать. Теперь... Когда загадка Эмералд Стокер раскрылась, и дело о ее исчезновении я мог вычеркнуть из своего кондуита, у меня гора с плеч свалилась. Признаться, терпеть не могу, когда меня ставят в тупик, и мысль о пропавшей девице-занозе сидела в моей черепушке. Однако мне хотелось уточнить кое-какие мелочи. Как случилось, что она оказалась именно в Тотли? Видимо, по моей милости. Тогда на вечеринке я, помнится, упомянул, что сэр Уоткин ищет повара, и, кажется, даже дал ей его адрес. Она ему написала и получила место. Эти юные американки, такие предприимчивые. Работа ей нравится? Дживс, говорит, чрезвычайно нравится. Она учит дворецкого играть в рамме. Думаю, она его обставит. Конечно, обставит, когда он немного подучится, и они начнут играть на деньги. И, между прочим, она мне говорила, что обожает готовить. Интересно, как ее стряпня? На этот вопрос я мог ответить. Она пару раз приглашала меня к себе пообедать, и все было приготовлено отменно, просто антикмуар с мармеладом. Тает во рту. Только не у меня. С горечью проговорил Гасси. «Ну да ладно». Добавил он, и у него во взоре засветилась тихая радость. «Уж холодный пирог с телятиной и почками от меня не уйдет. На этой счастливой ноте мы с ним распрощались».